Глава 23. Прорыв Светала Дракониха Мабма обвела шаттл хвостом и положила голову на опущенный кормовой трап. Корабль ощутимо потряхивала. Чарли Кутельский с кислым выражением лица стоял рядом и смотрел, как Лев Сан, Чабуладзе и Элизабет Раверта собирают акваланги, а Моника и Ра оборачивают оружие водонепроницаемой пленкой. Старгус уже занял свое место рулевого в костяной короне на рогах полицейского дракона. Мабма распахнула пасть. Профессор помахал рукой пилоту и, придерживая правой рукой Элизабет, переступил через ряд зубов. Мабма неслась под водой с огромной скоростью. Интервалы, с которыми надувался пузырь над головой пассажиров, увеличились. Дракониха явно задерживала дыхание и вынырнула из-под воды лишь однажды. Вместо привычных волн Лев Саныч увидел сквозь стенки пузыря тускло освещенную короткую платформу под мутным полимерным куполом и две белые трубы подводной дороги. Салактов на путевой станции не было. Остановка длилась недолго. Мабма наполнила 12 легких воздухом, скопившимся под куполом, и снова нырнула. Наконец, Ра перегнулся через гребень, деливший дыхательную камеру на лбу дракона пополам и коснулся плеча профессора. Жестом хранитель башни знаний указал на баллоны, которые придерживали Абуладза и Раверта, и на щель в носоглотке под ногами. Лев Саныч задержал дыхание и первым скользнул вниз. Мабма остановилась и распахнула пасть. Лев Саныч мельком увидел, как Моника принимает ура сверток с оружием. В свою очередь он принял баллоны у Элизабет и помог ей спуститься. Акваланги они надели под водой, что само по себе оказалось непростой задачей, так как воздух в легких кончался. Наконец путешественники друг за другом выплыли из пасти драконихи и зависли, чтобы оглядеться. Мабма исчезла, оставляя после себя шлейф пузырьков воздуха. Глубина под вокзалом полиса не превышала 4 метров. Не двигая ногами, Элизабет и Лесаныч медленно погружались. Над головой переплетались черные желаба вокзала. Свет проникал с поверхности. Коснувшись ногами дна, Левсаныч помог Роверто принять вертикальное положение. Напротив, в луче света, Ра и Моника разворачивали сверток с оружием. Стволы нервно-паралитических ружей хищно блеснули. Моника поставила их вертикально, придерживая обеими руками, и передала Абуладзе и Роверта. Элизабет перетащила ружье за спину, Лев Саныч сделал то же самое. Оружие больно впилось между лопаток. Вдруг желоба над их головами трижды вздрогнули, как от далекого удара. Раз-раз, а потом спустя несколько секунд еще раз. Землетрясение? Абуладзе вспомнил о пробуждении вулкана под геостанцией. Ра жестом описал круг около себя и опустил ладони вниз, как будто приглашая садиться. «Но все его поняли правильно. Ждем». Через несколько минут, когда поднятая донная взвесь улеглась, подплыл Старгус, жестом поманил за собой. Лев Саныч вынырнул, ухватился руками за край платформы, подтянулся. Но осмотреть залитый дрожащим светом пустой вокзал не успел. В метре перед собой профессор увидел распахнутую дверь, откуда из темноты энергично махал рукой Старгус. «Быстрее». А Абуладзе перевалился животом через узкую, не больше метра, платформу, чья-то рука потянула за ствол оружия, и профессор плюхнулся в черную воду инкубатора. Та самая дверь, где скрылась Моника перед исчезновением. Сверху на профессора упала Лиза. Он получил помазки ботинкам, в глаза попала вода, и Левсанч зажмурился. Влекомый чьей-то мощной рукой, в абсолютной темноте, Абулад запомогал ногами, но вылил воду из маски только когда вынырнул. Проморгавшись, он оказался лицом к лицу с Моникой и Лизой в тесном колодце, на бортике которого, по птичьи вцепившись в край длинными пальцами басых ног, сидел Старгус. Полицейский смотрел, как Ра, пригнувшись, возился с круглой дверью. Тонкая полоска света проникала в колодец через щель, Крошечная с низким потолком шлюзовая камера с колодцем не могла вместить всех. Стены снова тряхнуло землетрясением. Где-то далеко послышался треск. Элизабет тревожно взглянула на Абуладзе и уточнила. «Наружная сфера сближается локтионы, поэтому растет сейсмическая активность, я правильно понимаю?» Лев Саночки внул. Ра приник к щели над дверью, единственному источнику света. Подобрал с полоком грязи, распахнул дверь, вышел в коридор, подпрыгнул и залепил грязью глазок. камеры, расположения которой было ему, по-видимому, хорошо известно. Теперь можно идти. Плыть придется, спросила Буладза. Нет, свое снаряжение можете оставить здесь. Оказавшись в коридоре, Рат одрал от стены круглую заплатку диаметром в метр и жестом пригласил внутрь. Первым полез Старгус, затем Лиза и Левсанч. Оружие пришлось снять и держать в руках. Замыкали Моника и Ра. Они оказались в простенке между скалой и гладкой пластиковой стеной, сквозь которую проникало достаточно света. Порядка 20 минут Абулат завертелся, изображал альпиниста, карабкался, подпихивал Роверта, помогал Монике, лазал вниз за оброненным оружием биолога. Дважды. Вот лохушка. Лев Санчу стал, вспотел и запыхался. Вековая пыль свербила в носу, профессор приглушенно чихал, не обращая внимания на шипение Моники. Наконец Таргус остановился. Они уселись редком на землю, упершись спинами в скалу, коленями в полимерную стену. Ра приказал «Ждите». Хранитель отыскал щель в полимерной стене, жестом позвал Монику. Роверта тут же вскочила и первой посмотрела в отверстие. а Абуладзе подошел к щели последним. Зал управления полисом потрясал размерами. Стена с мигающими датчиками и извергающими пар трубками поднималась к самому потолку, где располагался наблюдательный балкон. Три салакта в белых комбинезонах сидели на табуретках перед пультом. Позади в кресле устроилась Дариэла. Все четверо напряженно рассматривали стену с датчиками. Стена то и дело вздрагивала. «Она реагирует на землетрясения, которых мы не чувствуем», мысленно предположила Буладза. Под стеной в гигантской песочнице хаотично строился песок, словно кто-то непрерывно сооружал и разрушал мокрые башенки. «Можете с ними, как Чарли с обезьянами», прошептал Ра в ухо Абуладзе. «Не убивать, а усыпить». Лев Санч кивнул и с сомнением посмотрел на Лизу. Роверта не реагировала. «Старгус ко мне!» — хранитель поднял руки, разминая мускулы. «Мы ломаем плиту, вы стреляете. Ра и Старгус уперлись ногами в скалу, а спинами в выбранную плиту. Меньше чем через минуту плита поддалась и с грохотом вывалилась в зал. Салакты вскочили со своих мест, защелкали ружья. Инженеры один за другим упали. Последний свалилась с кресла Дариела. «Четыре-один в пользу Элизабет, потому что Лев Саныч мазал». Моника и Ра заняли места инженеров. Элизабет села на третью табуретку, с опаской поглядывая на трубки и рычажки. Переливались всеми цветами радуги индикаторы. Ра коснулся пальцами желтой кнопки. Индикаторы замигали ярче, а песок в песочнице закружился под воздействием магнитного поля, принимая объемную форму. «Начнем с планеты», — объявила Моника. Лев Санч был прав, допустив взаимодействие трех планет не как небесных тел, а как единого организма. Фигура над песочницей приняла форму сферы. Сквозь нее были видны два тугих комочка, изображавших обе салактионы. «Наружная сфера то сжимается, то разжимается», — продолжила Моника. «Дышит. Но между вдохом и выдохом проходит так много лет, что салакты просто не помнят других погодных условий. Компьютер стабилизирует ось Салактиона-1 так, чтобы климат для Салактов в северном полушарии оставался комфортным, а Салактиона-2 гоняет волну на безопасном расстоянии от полиса. Вознесение Салактов происходит с заданной периодичностью. Капсулы с телами касаются внешней сферы и снабжают ее необходимыми питательными элементами. «Пища богов», — улыбнулась Элизабет. «Выходит, все искусство Салактов и северян и южан — чистое жульничество? Чарли бы не понравилось». Внезапно Ра взволнованно вскочил с места. Молния нельзя часто». Он растерянно посмотрел на Монику. Та сказала, «Наружную сферу скрутила судорога. Она стремительно сжимается, поэтому на планете началось похолодание». «Айсберг на экваторе?» — спросила Элизабет. «Компьютер сместил ось вращения планеты», — ответил Ра. «Бред!» — Абуладзе встал напротив Ра и многозначительно посмотрел в глаза хранителю башни знаний. Тот молча выдержал взгляд землянина. «Кто все это построил? Компьютер? Чьими руками? И самое главное, зачем?» Лев Саныч мельком взглянул на Роверта. «Вы представляете масштаб издержек? Экономику такого проекта?» Абуладзе снова вперил взгляд в «Но...» «Ну «Сначала вы описываете поле неизвестной природы, потом живой организм. Моника...» — Элизабет поддержала коллегу профессора. Если наружная сфера органика, и потому нами невидима, почему космические корабли свободно проникали сквозь нее? До того, как ее скрутила судорога, Роверто вскочила с табуретки. Моника изучала пульт управления перед собой и не отвечала. Пауза затягивалась. Наконец, Рани выдержал. Мы были великой цивилизацией. До того, как погрязли в ваннах забвения, Хранитель башни делал длинные паузы после каждого предложения. Мы покорили природу. Мы искали другие миры. Салакты не верили, что они одни во Вселенной. Мы изучили каждый атом, но загадки оставались. Законы макромира не работали для микромира. Наружная сфера рукотворна, глаза Элизабет полезли на лоб, «Власть над природой?» Лев Саныч мгновенно отыскал противоречие в рассказе «Ра» и скривился. «А прилив?» «А теология хаоса?» «Наружная сфера коллайдер?» «А прилив — система охлаждения», — подсказала Моника. «Что?» Абулат покачнулся как от удара и поискал взглядом стул. Не нашел и нервно зашагал по залу взад-вперед. Моника продолжила. «Антивещество — самая энергоэффективная и самая дорогая субстанция во Вселенной. Для управления осью вращения планет нужно много энергии. Никаких полезных ископаемых не хватит. Только антиматерия. Салакты искали антиматерию путем сталкивания частиц с большими энергиями. Но чтобы генерировать достаточное количество антивещества, нужен исполинский коллайдер. Салакты ради безопасности поместили его в параллельное измерение. Поэтому наружная сфера проницаема, ее как будто нет. Девушка-робот помолчала, давая ученым усвоить сказанное. Профессора Буладза и профессор Раверта переглянулись. Молнии в небе возникают в результате работы коллайдера. Сам он находится там, в другом измерении, а молнии здесь, в нашем, продолжала Моника. Когда я заразила инкубатор, компьютер увидел в нас угрозу. Какую угрозу? – перебила Раверта с потемневшим лицом. Вместо Моники ответил Ра. Компьютер боролся с вами. «Компьютер не сломал небо. Он поставил салактов перед выбором. Или они уничтожат вас, или он уничтожит всех. И вас, и салактов. Он спрятал яйца, чтобы заселить планету заново». Хранитель башни знаний умолк и уставился в стену компьютера. Моника показала туда пальцем. Абуладзе ощутил небольшое давление на скуле, где крепился чип Хоскари. Рядом пыталась проморгаться Элизабет. На периферии зрения каждого из них, в правом верхнем углу, чип теперь транслировал цифру 45. «У нас осталось 45. Нет, уже 44 минуты до аннигиляции», — сказала Моника. Хранитель башни обернулся к девушке-роботу с выражением безмолвного вопроса. Аннигиляция, повторила Моника. «Синтез антиматерии прекратился. За оставшиеся 44 минуты или салакты уничтожат нас, и компьютер начнет разжимать сферу коллайдера». Это первая альтернатива. Или землетрясение сотрет с лица планеты цивилизацию салактов и нас вместе с ними. И компьютер начнет разжимать сферу. Это вторая альтернатива. А третья альтернатива — аннигиляция. Компьютер салактионы готов покончить с собой не поверила Буладза. Его существование вне созданной им модели планеты не имеет смысла. Наверное, Моника неуверенно пожала плечами. «Я никогда не служила в армии», — Элизабет встала с низкого табурета и, обойдя товарищей, подошла к Абуладзе. «Но наша операция потеряла темп. Сидим, болтаем». «Стоп», — перебил Лев Санч. «Темп. Очень хорошее слово. Компьютер с локтионы всесилен. Ему никто не мешал реализовать любой из сценариев раньше и быстрее. Чего он ждет?» «Инкубатор», — догадалась Элизабет. Он ждет, пока мы починим инкубатор. У него нет рук почистить раствор. В данный момент наши цели совпадают. Всем нужны здоровые младенцы. И салактам, и нам, из чувства вины перед ними. И Ра, и компьютеру». Цифра 44 в глазу каждого сменилась цифрой 22. «Он нас слышит», — нахмурился Левсанч. «Инкубатор в другом зале». Ра обернулся к Старгусу, который не проронил ни слова, пока земляне и Ра спорили. Я остаюсь здесь. Мне нужно время. Компьютер не слушается пока. Не говоря ни слова, полицейский кивнул и направился к круглой двустворчатой двери. Моника окликнул Ра. Что-то в его голосе заставило всех обернуться. Салакт смотрел на возлюбленную печальными глазами. Нет ничего. Я сам. Удачи. Рывком Старгус распахнул дверь. В коридоре с непривычно высоким потолком никого не было. Но едва Лев Саныч, Лиза, Старгус и Моника вошли туда, сверху брызнула с тонким писком субстанция, напоминавшая муку. Засада! крикнул Старгус. Назад! В конце коридора появилась черепаха, собранная из прозрачных пластиковых щитов, из-за которых выглядывали полицейские в серых плащах. Строй приближался мелкими шажками. Назад, повторил Старгус. Нет, хором ответили девушки. Левушка, держите!» — Элизабет сунула профессору липкий артефакт. «Раз нас все равно теперь видит!» Абуладза послушно прилепил смолу к шее и прислушался. Ощущения отличались от прошлого раза, когда он пользовался артефактом. «Чёрт!» — воскликнул профессор. Полицейский пятился назад в зал и тараторил. «Сейчас нас обольют водой и обездвижат. Мука застынет и превратится в стекло. Отходим!» «Пусть попробуют!» — рыкнул профессор. Это был не артефакт демона-покровителя рудокопов. Лев Санчо ружье и ощутил себя гигантской обезьяной. Его руки и ноги налились небывалой силой и весом. Не выдержав, он оперся кулаками о пол, но оказался не на четвереньках, а в полупоклоне, как ходят обезьяны. «А вы необычный», — заметила Элизабет. «Биолог, похоже, не случайно подменил артефакты. Сама она стала меньше ростом, моложе и стройнее». Лиза шагнула из штанов Кабуладзе, сбросила с плеча оставшую огромной куртку комбинезона, переложила ружье в другую руку, скинула куртку совсем, осталась в одних трусиках, наклонилась за ружьем профессора. А буладза не мог отвести глаз от великолепной юной фигуры Лизы. А ее лицо... Мука в волосах и на коже искрилась в электрическом свете. «Вам можно не раздеваться, Левушка». Она с грацией кошки запрыгнула ему на плечи и стиснула шею тугими бедрами. Скомандовала вперед. «Богиня войны», — подумала Буладзе. «Она взяла артефакт Чарли. Фурия. Значит, мне достался артефакт бога плодородия. Ха! Так вот что за дискомфорт между ног». Профессор рыкнул и шагнул навстречу строю полицейских, до которого осталось не более семи метров. Прикрыться щитами сверху салакты не догадались. Элизабет Раверта, профессор биологии и будущая психолог, пришпорила гиббоноподобного Абуладза и открыла огонь с двух рук. Салакты, сбившись в плотный строй, пораженные нервно-паралитическими зарядами, не падали, лишь некоторые опускались на колени. Смутными от возбуждения и силы артефакта глазами Лев Санчабулад ломился вперед, сметая парализованных салактов как кегли, поброшенным щитам и дубинам приготовленную для них сеть он просто разорвал, запутавшись в ней ногами. «Легче, легче, профессор!» Элизабет спрыгнула на пол и погладила Абулад за по щеке. «Все кончено, мы прорвались». Сама она даже не запыхалась. Нащупала липучку на шее профессора, отодрала. Моника с восхищением во взгляде поднесла Лизе одежду и рюкзак с колбами. Приняв прежний облик, за без сил повалился на пол. Вся одежда на нем висела лохмотьями. Старгус подхватил его подмышки и поволок по коридору. «Держитесь», — велел полицейский. Лев Санч прикрыл глаза, веки пульсировали болью. Оказавшись на полу, профессор перевернулся на живот, встал на четвереньки и осмотрелся. Яркий свет из стен заливал две гигантские емкости, накрытые прозрачными колпаками. Между ними тянулся узкий деревянный мосток. В центре мосток разветвлялся. Землетрясения усилились. С потолка то и дело начинал струиться песок, мосток дрожал и потрескивал. Моника прошла к развилке и остановилась в задумчивости. «Что-то не так?» — спросила Элизабет. «В одной цистерне мозг, в другой — жидкость инкубатора», — ответила Моника. «Вопрос, где что?» Она с надеждой посмотрела на Старгуса, который стоял рядом с Абуладзе. «Я не знаю», — ответил полицейский. Левсан чуткнулся носом в пол и потерял сознание. «Левушка, очнитесь, пожалуйста!» Роверта трепала его за щеку, и Лев Санч открыл глаза. Он лежал головой у Лизы на коленях. На периферии зрения снова проступила цифра. Семнадцать. Осталось семнадцать минут. «Звезды», — прошептал он. «Какие еще звезды?» — не поняла Элизабет. «Мы же в помещении». «Давно не видел звезды. Хочу...» «Эй, дышите!» – потребовала Элизабет. Он взял чужую маску и не справился с ней, – объяснил Старгус. «Он умирает!» – послышалось Львусанычу окончание фразы, и он снова провалился в беспамятство. Очнулся, чувствуя поцелуй на губах. В грудь давило что-то острое, шевельнул языком. Роверта отпрянула. «Ну, наконец-то! Озарник вы мой! Вообще-то это было искусственное дыхание!» «Извините!» с чего это вы помирать собрались? Я понимаю, Левушка, что изъездила вас буквально, но наша жизнь только начинается, а вы? Наша? Конечно, я так старалась. И этим боком повернулась, и тем. А вы все Моника и Моника. А борщ я лучше варю, и грудь у меня больше. Лев Санч улыбнулся и закрыл глаза. А звезды я вам обещаю. Я девушка опытная, все у нас получится. И потом вы мне обещали подвиг... «Когда?» — Лев Санч вспомнил, как боролся с репейником, душившим Лизу. Открыл глаза. «Сексуальный. Когда в тюрьме сидели, помните? Так что не малодушничайте. Подумаешь, артефакт, маска. Берите себя в руки и вставайте. Мы еще не сделали свою работу. Осталось победить всесильный бессмертный комп. Всего-то». Элизабет вскочила на ноги. Лев Санч опять перевернулся ничком и встал на четвереньки. Моника лежала на мостке и, свесив вниз голову, изучала паутину труп под цистернами. «Старгус?» — Лев Санч встал и, опираясь на руку полицейского, со скрипом в позвоночнике выпрямился. «Виврорк» говорил, что излишки продовольствия салакты скармливают инкубатору. Профессор посмотрел на Лизу и продолжил. «Думаю, компьютеру нужна энергия для работы. Скорее всего, речь шла о биотопливе. То есть остатки урожая где-то перерабатывают». Сориентируйтесь, трубы должны отличаться от тех, что идут в спальне. Старгус шагнул к краю и посмотрел вниз, как и Моника. Левая цистерна инкубатор. Нет правая. Полицейский утерло ладонью. Нет левая. Моника поднялась и посмотрела на него с недоверием. Так левая или правая? Левая, повторил Старгус. По его лбу тек пот. Помогите мне, потребовала Моника. Старгус и Лиза шагнули к ней на мосток, на развилке свернули влево и тремя парами рук потянули за поручень люк на вершине цистерны. Площадь люка не превышала 4 квадратных метров. «Давайте откроем второй», — попросила Моника. «Я сейчас», — Лев Санч шагнул, споткнулся оброшенное оружие. В этот момент запертые створки круглой двери с треском вылетели. Очередная черепаха из полицейских появилась в дверном проеме. Теперь салакты учли прошлую ошибку и прикрыли строй щитами сверху. Лев Саныч сел на пол, оперся спиной о мосток и положил оба ружья на колени. Гранату бы сюда. Быстро они очухались, сказала Элизабет, стоя за ним. Похоже, мы не читали инструкцию по хранению зарядов, заключила Буладзе. Разрядились. Все равно зарядов больше нет, сказала Элизабет. Лев Саныч глянул на индикатор Три в одном, два в другом. «Нас убьют?» — спросила Роверта, наклоняясь к рюкзаку с колбами. Рядом с ней протиснулся Старгус, протянул руку за ружьем. Лев Саныч подал ружье полицейскому и сказал, «Здесь всего два выстрела. Видели, как стрелять?» «Видел». Они встали плечом к плечу с ружьями наперевес. «Делайте свою работу, профессор!» — крикнул Лев в догонку Элизабет. Роверта уже шла к цистерне инкубатора, а Моника осталась стоять у цистерны с мозгом компьютера. Лев Санч обернулся к салактам и вскинул ружье. Полицейская черепаха уже приблизилась к мостику. «Остановитесь!» — из глубины строя высунулась Дариэла, но увидела ружье и снова скрылась. Лев Санч разглядел щель в щитах и выстрелил практически в упор. Полицейский замер, дернулся и парализованный повалился на спину. Строй подался назад. До того, как Салакта успели сомкнуть щиты, Старгус и Лев Санчи оставшиеся заряды. Прилетевшая дубина выбила из рук профессора бесполезное оружие. Абулат заступил на мостик. Старгус с воинственным видом целился в соплеменников из пустого ружья. Строй полицейских остановился в нерешительности в пяти шагах. Лев Санч подошел к Элизабет и заглянул в инкубатор. «Это и есть жидкость забвения, исцеления, зачатия...» «Мне нравится термин «живая вода», — сказала Роверта. Раствор был покрыт чужеродной масляной пленкой, сбившейся в углу в пену. «Сейчас я вылью сюда этот раствор», — микробиолог взмахнула перед собой колбой. «Он абсорбирует всю земную органику, которая попала с Моникой. Она кристаллизуется, как эта пена, а мы просто соберем ее с поверхности. Моника, найдите шумовку какую-нибудь». «Где я ее возьму?» — к ним подошла Моника и встала под другую руку от Абуладзе. «Соберете рюкзаком, как с очком», — предложил профессор. «Дайте его сюда». Роверта передала рюкзак с двумя колбами профессору, держа третью в левой руке, правой размашисто перекрестилась. Абуладзе удивленно поднял брови. В зале раздалось шипение. Старгуса облили водой, и мука, которой их обсыпали в коридоре, превратилась в прозрачную пленку, скрывавшую тело полицейского. Местами мука осыпалась, потому Старгус пытался дергаться». «Кегрэсс!» – прошипел он. Полицейского скрутили. Первый на мосток вступила Дриэла. «Что вы делаете? Остановитесь!» «Исправляем свои ошибки!» Моника вернулась к развилке и преградила путь главе клана инженеров. Раздался оглушительный треск. Полимерная крыша высоко вверху треснула и миллионами мелких осколков обрушилась вниз на полицейских. Те отреагировали мгновенно, прикрывшись щитами. Адриэла, застыв с наклоненной к плечу головой и перекошенным лицом, рухнула с мостка назад навзничь. «Не сметь трогать моих друзей!» – прорычал сверху Кутельский. С крыши упал канат, и через мгновение пилот стоял на центральном мостике с топором в руках и ружьем за спиной. На Чарли был не весть откуда взявшийся черный плащ без рукавов. Могучие черные бицепсы отливали медными татуировками. С него стекала вода. Но снова рявкнул Чарли и взмахнул топором. «Рудокоп!» – крикнул кто-то из толпы полицейских. Полицейские быстро собирались в строй, прикрываясь щитами, и попятились к вырванной двери. Облепленный жидким стеклом Старгус остался лежать на полу и пытался освободиться. Полицейские отступили и унесли тела. Земляне остались в зале одни. «Какой артефакт мне оставили, тем и пришлось воспользоваться», объяснил Кутельский через плечо. Зато крышу проломил одним ударом. Чарли увидел Роверта, так и стоявшую с колбой в поднятой руке, и сказал: Делайте свою работу, профессор. Элизабет переложила колбу в правую, открыла пальцами левый колпачок и бережно опрокинула содержимое в котел инкубатора. Первое время ничего не происходило. Роверта взяла вторую колбу, вылила ее, потянулась за третий, когда реакция началась. Жирная пленка на поверхности живой воды начала сворачиваться в волокна, которые, группируясь между собой, стали формировать жесткие шестигранники. Когда Элизабет вылила третью колбу, поверхность живой воды покрылась кристаллической паутиной. «У вас лучше получится», — Левсанд широко расправил горловину рюкзака и протянул его Элизабет. Роверта по-девчаче прикусила нижнюю губу и аккуратно, как собирают ложкой пену с борща, начала собирать паутину. Кристаллики, попадая в сачок, с хрустом сминались. Собранную массу Элизабет выливала. «Но как вы сюда добрались, маэстро?» Лев Саныч подошел к пилоту. Тот наклонился над Старгусом и пытался отколоть куски тонкого стекловолокна, облепившего тело полицейского. Местами это удавалось. Как небо заискрилось, я понял, что компьютеру стало не до меня. Втопил по полной. Наш плод и веревки на месте остались, помните? Никто их не убрал. Небо подала голос Моника. Девушка с отрешенным видом стояла у открытого люка с мозгом компьютера и, задрав голову, смотрела сквозь дырку в крыше. Лев Санч посмотрел туда же. Голубые и розовые оттенки небесного свода густо перечеркивали серебристые нити паутины. Абулад завстряхнул головой, желая вытряхнуть из глаза девятку, цифру обратного отсчета. Она только что стала однозначной. Профессор поежился... Крайне неуютно оказаться внутри коллайдера. «Спасибо вам за все. Рядом с вами я узнала, как любить по-настоящему, как человек, — сказала Моника, — и обеими ногами встала на край люка второй цистерны». Моника крикнул пилот и сунул топор Абуладзе. Профессор посторонился, давая дорогу Чарли. «Ра не может подчинить компьютер, иначе он бы уже пришел». «Вы не боитесь все испортить?» — тревожно спросила Элизабет. Машинально она продолжала свою важную работу, не глядя на робота. «Нет, я поняла, что нужно ему и что нужно мне. Вспомните рощу кипарисов, во что превратилась могила ваших коллег. Помните?» Она отвернулась и посмотрела под ноги. Розовая масса спокойно ждала. «Вы говорите загадками, Моника, как можно спокойнее», сказала Буладзе и шагнул за Кутельским. Моника взглянула на них. «Вы такой прекрасный ученый, Лев Санч. «А вы, Чарли, замечательный композитор. Я рада, что помогла вашим талантам. Мужчины сделали еще шаг к ней и были готовы схватить робота. Передайте Ра, что я его люблю. Он поймет». Моника прыгнула в люк. Жидкость оказалась очень плотной. Оставаясь в вертикальном положении, Моника медленно погружалась, не отрывая взгляда от растерянных лиц мужчин. Элизабет подошла к ним. «Я закончила». Моника кивнула. Едва коснувшись подбородком поверхности, ее прекрасное лицо на мгновение исказилось страданием, она посмотрела вверх. «Небо. Хочу чистое небо». Черты ее лица разгладились, и голова скрылась в массе. Кутельский отвернулся, готовый заплакать. Лиза уткнулась носом в плечо Абуладзе, тот блаженно улыбался. Чип Хоскари по-прежнему транслировал обратный отчет, Но цифра 9 висела неподвижно явно больше минуты. Звуки борьбы в коридоре нарушили тишину. Преследуемые кем-то полицейские вернулись в зал и попытались перегородить дверь щитами. Их оказалось не более двадцати. Среди серых плащей мелькали белые комбинезоны инженеров. Раз сутулившись, вломился в зал, разметал салактов и поглядел на землян. Вернулся в коридор и возвратился с телом Дариэлы. Встряхнул ее за плечи несколько раз и поставил на ноги. Полицейские держались подальше, не решаясь нападать. Дариэла затрясла головой, приходя в себя. Ты слышишь меня? ракотнул басом Ра. Да, кивнула глава клана инженеров и попятилась. Салакты! расправил плечи Ра, оглядев полицейских. Вы победили! Небесные гости исправили инкубатор. Ваши детки, родившиеся и не родившиеся, будут здоровы. «Идите к ним! Бог-отец сменил гнев на милость!» Ра воздел руки к выломанному в крыше проему. Салакты тоже посмотрели туда, начали переглядываться и шептаться. «Уводи их!» — приказал Ра Дериэле. «Мы не повинуемся тебе, изгнанник», — ответила та. Ра уставился на раскрытые люки цистерн и спросил. «Что Моника сказала?» «Что любит тебя?» — ответила Буладза. Ра обошел Старгуса, легко вскочил на мостки и подошел к ним. Они посторонились. Хранитель башни приблизился к цистерне с мозгом компьютера. Розовая поверхность уже застыла. «Мне не нужно смерти, без Моники». Он еще раз взглянул в лица землян. «Спасибо. Лев Санч. виски был классный». Ра высоко подпрыгнул, в воздухе прижал руки к бедрам и без брызг солдатикам погрузился в жидкость. Мозг суперкомпьютера Салактионы равнодушно принял своего создателя. Цифра 9 растаяла. «А я свой подвиг совершила, собирая пену с супа. Эх, — сказала Роверта: земляне обернулись к первой цистерне. Поверхность живой воды инкубатора очистилась».